Глава пятьдесят четвертая. Его твердое решение. В этот понедельник Артур парковал автомобиль у дома Эвы с особенным трепетом в сердце. Очень надеялся, что сегодня обойдется без споров и прочего. Этому предстояло решить одно очень важное дело. Кроме того, хотел спозитивного общения с любимой. А за вчерашний глупый вопрос про Булатова он до сих пор себя ругал. Артур написал Эве. Карета подоныжду внизу. Он вышел из машины, вдохнул морозного воздуха. Опёрся спиной в водительскую дверь и стал гипнотизироваться взглядом подъезд. Эва не заставила себя долго ждать. Очень скоро она появилась на улице, кутаясь в пуховик, направилась к нему по чуть припорошённой снегом дорожке. "Привет", проговорила она смущённо. "Честно, я не думала, что после нашего вчерашнего разговора ты захочешь подвозить меня до работы". На это Артур лишь усмехнулся. Сегодня его не остановил бы даже снежный буран. Но прежде чем открыть для Эвы дверь, он спросил: У тебя паспорт с собой? Да, всегда ношу, а что? Она нахмурила брови. Пригодится, ответил он многозначительно. Помог ей сесть в машину и парулил по улице Манапа. Ей очень быстро догадалось, что он везёт её совсем не на работу. Артур, куда ты повернул? Нам же не сюда, забеспокоилась она. Именно сюда, кивнул он с уверенным видом. Да нет же, охнула она, поворачивая нам нужно в другую сторону. Или ты решил объездом Но мы так опаздаем на работу. Сегодня у тебя выходной, сказал Артур, как ни в чем не бывало. Тебе он понадобится, учитывая, что я хочу сделать. И что же? спросила она с опаской. Мы едем к нотариусу, Эва. Я хочу оформить на тебя дарственную на свой квартиро. Артур сказал это и парулил вперед всем своим видом, демонстрируя полнейшее спокойствие. Я буду каждый день только и делать, что переписывал свое имущество на другого. Ева издала нервный смешок и спросила: "Шутки шутишь? Какие штут шутки? На самом деле спокойным Артур оставался лишь внешне, как никак отдавал ей результат своих трудов за несколько лет. Но твердо решил, что сделает это. Вчера он бесконечно крутил в голове все, что сказала ему Ева про то, что чувствовала себя обязанный богатой Мелани за жилье и помощь. Она сидела ночи на пролет на дочь обой, очень старалась отличиться на работе, чтобы отплатить добром за добро. На Артур ясно понял, что ей не комфортно. Наверное, он бы ощущал то же самое, если бы его благополучие зависело от доброй воли мало знакомых по сути людей, пусть они для Евы уже практически семья. Она была бы гораздо спокойнее и увереннее в завтрашнем дне, если бы Артур выполнил свое обещание и обеспечил ее жилплощадью в свое время. Но он не выполнил своего обещания. Сначала Ева отказалась от квартиры, потом он бесконечно надеялся, что она вернется, но она не вернулась и в результате осталась без своего угла по вине Артура. Он очень ругал себя за никчемность, ведь не мог себе позволить селету взять и где-то достать несколько миллионов на покупку квартиры. Не купит жон ей, а бы какую нужна хорошая. Ему двадцать шесть, а все что нажил, несчастная трешка в центре Анапы. И кредит, который взял некоторое время назад на покупку квартиры для Эвы, он пустил в дело. Деньги, конечно, вернутся с наваром, но далеко не сразу, а нового кредита ему так просто не дадут. Для начала неплохо бы выплатить старый. Естественно, он мог попросить денег у родителей, они бы дали, и с радостью. Но тогда получится, что это они обеспечили его, а он хотел сам. Поэтому Артур принял единственно верное решение отдать Эве свою квартиру. Пусть она там спокойно живёт до нашего тех малышку, а он обеспечит её всем, что только может понадобиться. Так будет спокойнее ему и ей. И уж точно лучше для дочки. Может быть, со временем Эва оценит его заботы и посмотрит на него другими глазами. Поймёт, как сильно он её любит и как много готов сделать ради неё. Вдруг возьмёт да согласится замуж. По крайней мере, он на это надеялся. "Ева, это хороший выход", начал он ей объяснять. "Я сама жаловалась на то, что неловко себя чувствуешь в квартире Миланы. Да и район, если честно, паршивый. Алкашня, которая бродит по округе, неработающие домофоны, тому подобное". Сама говорила, что тебе там страшно. "Но я же это говорила не для того, чтобы ты дарил мне квартиру", нервно вздохнула она. Просто делилась. К тому же я обещал, помнишь? Сказал он, скосив на нее взгляд. Это было одним из условий, что я обеспечу тебя жильем. А я всегда выполняю свои обещания. По идее, он дал исчерпывающее объяснение, но Эва от чего-то разозлилась, заговорила обиженным голосом: "Зачем ты это делаешь? Если это твой способ со мной помириться, то не нужно этого делать, Артур. Это неправильно. Я просто хочу, чтобы ты жила в хорошем месте". Проговорил он все тем же невозмутимым тоном. чтобы у моего ребёнка было нормальное жильё, а его мать ни о чём не волновалась. Нормальное мужское желание не находишь? Она нервно сглотнула, проговорила внезапно хейпшим голосом. Но я не думаю, что нам будет комфортно жить вместе после всего. Это не лучшая затея, Артур. Он грустно усмехнулся и ответил. Мы не будем жить вместе, потому что меня там не будет. Я уже вывез свои вещи.